Часть 5. Духи. Глава 20. Фабиан тряхнул головой и скрутил дреды в несколько тугих пучков. Голова болела ужасно. Он лежал в кровати и строил рожи зеркалу, стоявшему на столе. Поодаль лежала его незавершенная работа, на этом настаивал его куратор. Слева две трети огромного холста были покрыты блестящей краской из баллончика и яркими акриловыми пятнами. Справа виднелись бледные буквы, кое-как прорисованные карандашом и углем. Он давно забросил этот проект, но все же при взгляде на него испытывал прилив гордости. Это была своеобразная иллюминированная рукопись 90-х. Буквы представляли собой гибрид средневековой каллиграфии и традиционного для граффити шрифта. Весь холст 6 футов на 8 Занимали три строчки. «Иногда я хочу забыться в вере, и тогда обращаюсь к джанглу. В драмен энд моя жизнь». Он придумал фразу, которая начиналась с буквы «и», потому что эту букву легко было украсить миниатюрами. Буква вышла большая, заключенная в рамку, а вокруг нее теснились листья конопли, колонки, Портреты разных парней и девчонок, похожих на мрачных зомби Кита Харинга и других уличных художников Нью-Йорка. Остальные буквы были темные, но не матово-черные, их окружали цветные контуры и неоновые полосы. В углу под надписью прятались полицейские, похожие на чертей. В наше время лозунги на плакатах должны быть ироничными. Фабиан знал правила и не рисковал их нарушать, потому черти, лезущие из ада, были нелепы, как в худших кошмарах святого Антония и Свит Свибека. В правом верхнем углу планировались танцоры адепты культа, которые смогли выбраться из городского болота, невнятного серого лабиринта в центре картины, и попасть в драманд-бейсовский рай. Фигуры бились в яростном танце. Но художник очень старался сделать их лица похожими на лица со старых картин. Глупые, невыразительные, спокойные. Потому что индивидуальность, он хорошо помнил, как излагал это своему преподавателю, в джангл-клубе имеет не больше значения, чем в церкви XIII века. Поэтому он любил джангл, потому он нервничал из-за джангла и порой боялся его. Поэтому он придумал такой двусмысленный текст. Когда Наташа делала какой-нибудь политически неоднозначный трек, он всегда наезжал на нее. Она отбивалась, утверждала, что он ничем не интересуется, и Фабиан злился. Сам он старался не касаться этой темы, но сразу же начинал ругаться, если кто-то заводил об этом речь. «Это все идет из Средневековья», — объяснил он, «показная роскошь клубов так же бездарно и помпезно, как выспринние манеры диджеев» чем не феодалист. Сначала его куратор мялся и хмыкал, сомневаясь в проекте, но потом Фабиан намекнул, что он просто не может по достоинству оценить место джангла в современной поп-культуре, и проект был немедленно утвержден. Любой преподаватель художественного колледжа лучше бы умер, чем признал, что не понимает чего-то в молодежной культуре. Но сейчас Фабиан не мог сосредоточиться на своей литургии джангла, хотя очень ей гордился. Он вообще не мог думать ни о чем, кроме пропавших друзей. Первым исчез Савол, и его исчезновение было загадочно и окружено ореолом немыслимой жестокости. Потом Кай, далеко не так драматично, но тоже таинственно, Фабиан никак не мог начать всерьез беспокоиться за Кая, хотя не видел его уже несколько недель, может, даже больше. Он побаивался, но Кай всегда был таким легкомысленным и рассеянным, что невозможно было представить, чтобы он попал в беду. Но все равно это было неприятно и непонятно. Никто не знал, куда он делся. Даже соседи по квартире, которые уже волновались, Заплатит ли он свою часть аренды вовремя? А теперь он еще боялся, что может потерять Наташу. При этой мысли Фабиан помрачнел и заерзал по кровати. Он злился на Наташу. Она и в лучшие времена была одержима своей музыкой, но если уж на нее находила вдохновение, все делалось еще хуже. Сейчас она носилась с треками, которые писала вместе с Питом. Пит Фабиону не нравился, слишком уж он был странный. Сейчас она готовила что-то к джангл-террору, который должен был скоро состояться в элефант and касле и уже несколько дней не звонила Фабиану. «Это все из-за Савла», — думал он. «Савла сложно было назвать лидером их компании, но после его таинственного исчезновения из камеры пропало что-то, что их всех объединяло. Фабиану было одиноко». Он очень скучал по Савлу и злился на него. Он злился на всех своих друзей, на Наташу, которая не понимала, как ему нужна, и не могла отложить свой гребаный секвенсор и поговорить с ним о Савле. Он был уверен, что она тоже скучает, просто не хочет об этом говорить. Такой уж она долбанный контрол-фрик. Иногда она могла вдруг вставить смутный намек и тут же меняла тему. Но она терпеливо слушала Фабиана. Однако при этом она отказывалась говорить по душам и делиться своими страхами. А зачем еще нужны друзья? Откровенничал всегда только Фабиан. Она не знала или предпочитала не знать, что это его мучает. Или Савл. На Савла Фабиан тоже злился. Почему друг не давал о себе знать? Он понимал, что в жизни Савла наверняка происходит что-то невероятное, раз уж он порвал отношения с Фабианом, и это было обидно, и очень хотелось узнать, что же случилось. Иногда он боялся, что Савл умер, что его убила полиция и выдумала эту странную историю, чтобы отвести от себя подозрения, или его втянули во что-то совсем жуткое — Тут он вяло фантазировал о триадах, об итальянской мафии в Лондоне, и черт знает о чем еще, и что его просто устранили. Часто это казалось ему самым правдоподобным вариантом. Только так можно было объяснить убийство полицейских и побег Савла, но Фабиан не верил, что Савл ему бы ничего не рассказал. Это было совершенно невероятно. Тогда ему приходилось думать, что, может быть, Савол действительно убил всех этих людей и своего отца, а в это Фабиан тоже не верил, но тогда... Да что же произошло? Фабиан оглядел комнату. Краски, коробки от кассет, шмотки, диски, постеры, чашки, обертки, пыль, бумажки, книжки, блокноты, ручки, холсты осколки стекла для скульптур, тарелки, открытки, отстающие обои. Ему было одиноко и грустно. Наташа так привыкла к виду из окна, что не замечала его. Это была ее табула раса, чистый лист, который можно было заполнить музыкой. Она смотрела на него столько часов и столько дней, особенно после исчезновения Савла и появления Пита, что он как будто превратился в ничто. Наташа почти познала дзен. Тюлевые занавески, пошлые следы пребывания предыдущего жильца, который ей было лень убрать, они слегка колыхались и трепетали по краям. Сквозь ровную белизну видны деревья, как раз там, где ветки отходят от ствола. Зимой ветки голые, черные и жалкие. Сначала прозрачные занавески — Потом темные наросты на стволе деревьев, путаница сучьев и толстых веток. За ними горит фонарь. Когда темнело и шел дождь, Наташа садилась у окна, просовывала голову под занавески и смотрела на фонарь. Его лучи проходили сквозь кроны и освещали каждую веточку. Вокруг фонаря светлел круг веток и тысячи капель дождя отражали свет. Когда Наташа вертела головой, нимб вокруг фонаря тоже двигался, фонарь походил на жирного паука в центре древесной паутины. Сейчас был день, и фонарь не горел. Силуэт его темнел за занавеской. Наташа смотрела на него и не видела. За фонарем виднелись дома на другой стороне улицы, детская, маленький кабинет, Кухня, крыши, бледная черепица, из комнаты было незаметно, что она красная. За крышами выселись другие здания, памятники архитектуры, каких полно в западном Лондоне, приземистые, огромные, массивные, а за ними было небо в облаках. Их пышная масса то дергалась, то извивалась, то двигалась, но в целом не менялась совершенно. Наташа прекрасно знала эту панораму. Если бы что-то изменилось или пропало, она бы сразу же это заметила. Но сейчас она видела, что все как всегда, то есть не видела ничего вообще. Она представляла себе все до малейших деталей, и поэтому пейзаж стал невидимым. Иногда ей казалось, что она сама плывет в облаках, она чувствовала себя очень легкой. Она думала о Савле и думала о своей басовой партии, размышляла, где он может быть, и слышала музыку у себя в голове. «Где же Пит?» — она хотела услышать его флейту. Пора было записать кое-что для «Города ветров». Она поняла вдруг, что не может сосредоточиться — Она уже несколько дней боялась и тревожилась, но ей все равно хотелось записать флейту. Наташа думала только о флейте и даже хотела убрать из комнаты все лишнее. Кровать, телефон, чашки, стоявшие у подушки. Она хотела закрыть дверь, забыть остальную часть квартиры и просто смотреть в окно. Прямо сквозь занавеску, как сквозь разбавленное молоко. Ей не нужны были другие звуки, кроме еле уловимого шума с улицы и ее собственного секвенсора, с помощью которого она сплела бы свой город ветров. Пару недель назад, когда звонил Фабиан, Она рассказала ему об этом треке, и он тут же пошутил над названием, типа «Это что, песня о человеке, который обожрался фасоли» или что-то в этом роде. Она бросила трубку и долго кляла Фабиана, говорила, что он козел и дебил. Она пыталась забыть про эту шутку или взглянуть на нее его глазами, но все равно считала, что он не прав. Она стала гораздо хуже думать о Фабиане. Хотя, может быть, нужно просто было дать ему послушать трек. Услышав слово «ветер», он не мог удержаться от своих детсадовских шуточек. Наташа не понимала этой анальной фиксации. Это все для пацанов. Но как показать ему то, что видела она, когда придумывала это название, когда играла музыку, когда создавала нечто, от чего обрывалось сердце? Начиналось все с какого-то пафосного джанг бита а потом потихоньку вступала пианино. Она обработала звук так, что в нем не осталось ничего человеческого. Обычно она ничего такого не делала. Клавишные, которые так часто убивают джангл, не сводя его до хаоса и идиотских клубов Ибицы, здесь рассказывали об уничтожении всего человеческого – Они жалобно и грустно плакали, как призрак. Клавишные пытались вспомнить, что такое меланхолия, и показать ее всем. «Что это? Это грусть?» — как бы спрашивали они. «Я не помню». А под клавишами она на долю секунды накладывала шум радиопомех, неслышный человеческому уху. Она очень долго искала этот шум, записывая отрывки со всех радиостанций, забраковала их все, но потом все же нашла именно то, что хотела. За клавишами вступал ритм, который повторялся несколько раз с большими перерывами, разрывая музыку. Поначалу шел снейр-барабан, быстрый и глухой, звук, похожий на хоровое пение, Взлетал и переходил в электронную оркестровку надуманных эмоций, лишенных настоящего чувства. Потом вступал бас. Очень скромный бас. Один удар-пауза, еще удар-пауза, удар-длинная пауза, два удара и возврат к началу. На этом фоне снова появлялись обрывки радиопомех, на этот раз более длинные. Они повторялись в случайном порядке и, наконец, переходили в постоянный шум. Казалось, что кто-то пытается заглушить музыку белым шумом. Она гордилась этими помехами. Она создала их специально, настроившись на станцию на короткой волне, и тут уже потеряв все, чтобы сквозь треск и шорох слышались голоса, которые как будто хотели выйти на связь, но тут же пропадали в сплошном шуме. Радио существует для общения, здесь оно пропадало, жульничало, забывало о смысле своего существования, как и клавишные. Люди не могли найти этот город. Потому что Наташа создавала именно город. Она неслась по воздуху на огромной скорости между высокими заброшенными зданиями, серыми огромными полуразрушенными пустыми разношерстными. Она тщательно рисовала эту картину, отдавая ей очень много времени, вплетая в трек сотни намеков на присутствие человека, сотни голосов, которые хотели что-то сказать, сотни тупиков и разочарований. И, втянув своего слушателя в город, оставив его в полном одиночестве, Наташа обрушивала на него ветер. Вдруг врывалась флейта и начинала передразнивать обрывки радиоголосов, Этот трюк она стянула из альбома Стивена Райха, который бог знает где услышала. Композитор заставил скрипки подражать человеческому голосу. Помехи повторялись раз за разом, ритм тоже, и бездушные клавишные, а потом помехи делались громче, а флейта эхом звучала еще несколько мгновений и, наконец, исчезала. Порывы ветра гоняли мусор по улицам снова и снова, А потом появлялись две партии флейты разом, они накладывались друг на друга, сплетались и сливались в жуткую какофонию. Они были то музыкой, то жестокой силой природы, то фальшивили, то рассказывали о городе, то вторгались в него, и город тут же менял их под себя». Флейта долго плакала и визжала где-то на фоне, прорываясь сквозь все другие звуки, заглушая их, принижая, запугивая. Помехи продолжали слышаться на фоне, но флейта уничтожала их. Клавиши звучали, но партия их сокращалась раз за разом, пока не превращалась в единственную ноту, отчитывающую ритм как метроном. Потом исчезала и она, умолкала флейта, И оставался только ветер. Флейта, белый шум, барабаны, бас исчезали, оставляя только голый четкий ритм. Город ветров, огромный мегаполис, заброшенный, полуразрушенный, одинокий, покинутый, стоял, пока по нему не прокатывалось цунами ветра, пока торнадо флейты не проносилось по улицам, передразнивая жалкие людские голоса и выгоняя их из города, как перекати поля, и город не оставался совершенно чистым и таким же заброшенным. Даже из радиопомех исчезали призраки людских голосов, оставляя только шум. Бульвары, парки, предместья и центр города принадлежали теперь только ветру, они стали собственностью ветра. Это и был город ветров, над которым так ржал Фабиан. После этой шутки она не могла с ним больше разговаривать. Вот Пит все понимал. Услышав отрывки, он сказал, что это она все понимает, что она понимает его. Пит страстно влюбился в этот трек. Наташа думала, что ему нравилась идея мира, оказавшегося во власти ветра. Маленькая квартира в Уиллсдене стала постоянным кошмаром Кроуля. Его больше не обманывала ее невыразительная обстановка. Эта квартира была мотором, генератором ужасов. Он сидел на корточках, вглядываясь в очередное изуродованное лицо. Квартира пропиталась насилием. В ней жила какая-то странная притягательная сила, заставлявшие людей калечить друг друга. Кроули казалось, что он как будто перенесся назад во времени. «Вот мы и снова тут», — думал он, разглядывая обезображенную кровавую маску. Так было и в первый раз, когда он увидел отца Савла на лужайке. Хотя, конечно, его не так методично избивали, как эту жертву. Может быть, он пытался убежать. Может быть, именно поэтому он был не так страшно искалечен. Он знал, что останься в квартире, он не просто умрет, а превратится в кровавое месиво. Он не хотел умирать, как насекомое, поэтому и выпрыгнул из окна, чтобы погибнуть, как человек. Кроули покачал головой. Он сходил с ума и не мог с собой справиться. Он снова был здесь. Баркер с расплющенным лицом, Пейдж, который сам себе смотрел за спину, И еще одна жертва на этом алтаре. Девушка лежала на спине, и пол вокруг нее стал липким от крови. Лицо ее было вмято внутрь. Кроули посмотрел на дверь. На дереве остались брызги крови, слюны и слизи. Вот туда-то ее и ударили лицом. Кроули смутно припоминал, как ночью во сне чувство долго погнало его по темному коридору. Он стоял в той же гостиной, который оказался сейчас и раз за разом оглядывался, как собака, гоняющаяся за собственным хвостом. Он не мог стоять спокойно, потому что знал, как только он остановится, кто-то придет и размозжит ему голову. Он никогда не видел во сне Савла. Вошел Бейли, протолкался через толпу людей в форме. «Никаких следов, Сар, только здесь, вот это». Херин что-то нашел? Он говорит с дежурным, которого утром вызвали на автовокзал. Куча автобусов разбита, еще охранник. Они считают, что он погиб не из-за осколка стекла в глазу, что его ударили по голове тонкой длинной палкой. И снова наша дубинка, — буркнул Кроули. Слишком тонкая, как по мне. Все предпочитают что-нибудь поувесистее но если ты так же силен, как наш убийца, тонкая дубинка подойдет лучше. Чем меньше площадь удара, тем больше давления. «Наш убийца, сэр?» Кроули посмотрел на Бейли. Тот смутился, вид у него был настороженным. Кроули понимал, что Бейли считает, будто начальник зря тратит время. На необычные преступления он реагировал совсем не так, как Кроули. Полагаясь на суровый и категоричный здравый смысл, Он счел савла злодеем и уже не удивлялся при виде кровавой бойни. «Что?» — спросил Кроули. «Как-то вы неуверенно говорите, сэр. Вы полагаете, что это не Гарамонт? А почему?» Кроули тряхнул головой, как будто отгоняя надоедливого комара. Бейли ретировался. «Да, у меня есть кое-какие основания», — думал Кроули. «Я его допрашивал и видел». Это не он, храни его, Господь. А если он, значит, с ним случилось что-то страшное в ночь после допроса. Он так изменился, что стал совсем другим человеком. И тогда я все равно прав. Саввел Гарамонт этого не делал. И мне плевать, что вы с Хереном думаете, самодовольные идиоты. Ничего не получалось. Мертвый охранник Уэстборн Гроув явно стал жертвой того же человека, который убил двух полицейских и девушку, лежавшую в луже собственной крови. Но полицию вызвали на автовокзал через несколько минут после того, как жители Тарагон-Мэншен сообщили о диких криках и грохоте. уэстборн слишком далеко от Уилсдена, До него просто не добраться за такое время. Выходит, тот, кто повыбивал стекла в автобусах и убил беднягу-охранника», Просто не мог убить девушку. Разумеется, Херин и Бейли тут никакой проблемы не видели, кто-то перепутал время. Люди у Уилсда ошиблись на полчасика, или люди у уэстборн -Гроув, или все ошиблись минут на пятнадцать. Так много людей не могло ошибиться одновременно, да? И что тогда, по-вашему, произошло, сэр? Ответа у Кроули не было». Его заинтересовало сообщение, что пока Савол или кто-то другой громил гараж, из него доносилась музыка. Говорили об этом неуверенно, но вроде бы оттуда слышался высокий звук, вроде флейты или свирели. Кроули знал, что Савол ни на чем не играет, хотя он наверняка фанател по всякой танцевальной музыке, вроде той, которую сочиняла его молчаливая подружка Наташа. «И откуда тогда флейта?» Кроули знал, какую версию твердят. Сабл стал серийным убийцей. Серийным убийцам нужны ритуалы. Они всегда возвращаются на место первого убийства. А играть музыку на месте преступления — это что, не ритуал? Возможно, он играл на флейте и во время смерти неизвестного мужчины в метро. Кроули был уверен, что это преступление из той же серии. К тому же оба случая были связаны с общественным транспортом. Тоже вряд ли совпадение. Почему Савол забросил танцевальную музыку? Почему начал играть что-то, что все называли фолк-музыкой? Конечно, это все было не точно. Но Кроули постоянно думал, что на вокзале играл кто-то другой. Почему нет? Почему Савол? Может быть, тот другой человек передразнивал сабло, играя совсем несвойственную ему музыку. Кроули вдруг выпрямился. «Длинная, тонкая, легкая дубинка. Металлическая». Это было очевидно по следу. И убийце она нравилась. Он использовал ее постоянно. От преступления к преступлению. И играл там музыку. «Бэйли!» — рявкнул Кроули. Огромный, сердитый на босса полицейский возник рядом. Услышав вопрос Кроули, он закатил глаза. Бейли, кто кто-то из друзей Савла играет на флейте?»